такой жизни, как моя, особо далеко и не загадаешь. Я не могу сказать, что случится в следующие полчаса, как не могу представить жизнь, где четко обозначен выбор, на который еще и заключаются пари. Или... Или... Не могу, — роняю я тихо. — Чего не могу, — спрашивает она. — Кажется, этой мыслью можно и поделиться, а не держать ее при себе, как все свои мысли, поделиться с женщиной, сидящей рядом со мной за стойкой бара, той самой женщиной, у которой кожгалантерейная лавка. Ведь мне давно уже хочется завязать с ней разговор. — У вас всегда так? — вовсе нет, — отвечает она. — Я знал, что она так ответит. Она утверждает, что здесь, как и везде, ничего невозможно предугадать. Да, в это время доктор Марне обычно закрывает амбулаторию, а комиссар Горен заканчивает дежурство в полицейском участке. Оба они неизменно заглядывают в бар. Сегодня первым приходит один, завтра другой. Ну и что из этого? Однако никто как будто не сомневается, что доктор будет избегать встречи с бывшей госпожой Марне. Вставляю я. — Бывшая госпожа Марне — это я, — замечает она. — И не слушайте, что вам тут наболтают. Твое читательское внимание полностью обращено к этой женщине. Уже несколько страниц ты ходишь вокруг нее. Я? Нет. Автор ходит вокруг этого женского персонажа. Уже несколько страниц ты ждешь, что этот женский призрак воплотится в том виде, в каком женские призраки воплощаются на печатной странице. «Именно твое читательское ожидание подталкивает к ней автора. Даже я, хотя моя голова и занята совсем другими мыслями, даже я не выдерживаю и вступаю с ней в разговор, который следовало бы поскорее прервать, а самому уйти, исчезнуть. Тебе, конечно, не терпится узнать, какая она, но печатная страница содержит лишь скупые штрихи». Ее лицо по-прежнему застилает завеса дыма и волос, и нужно еще понять, что же скрывается за горькой усмешкой на ее губах, помимо горькой усмешки. — А что тут болтают? — Осведомляюсь я. — Я ничего такого не знаю. Мне только известно, что у вас магазины на нем нет неоновой вывески. Я даже понятия не имею, где он находится. Она объясняет. У нее магазин кожных изделий, чемоданов и дорожных принадлежностей. Расположен он не на вокзальной площади, а на боковой улочке рядом с переездом у товарной станции. А почему вас это интересует? — Окажись, я здесь чуть раньше. Обязательно прошелся бы по той темной улочке. Увидел бы освещенные витрины магазина, зашел бы и сказал, если не возражаете, я помогу вам опустить жалюзи. Желюзи она уже опустила, но еще вернется в магазин составить инвентарную опись и задержится там допоздна. Посетители обмениваются остротами и хлопают друг друга по плечу. Пари заключено. Доктор на пороге бара. Надо же, комиссар сегодня что-то запаздывает. Войдя, доктор приветствует всех взмахом руки. Его взгляд не останавливается на жене, но наверняка отмечает, что она беседует с каким-то мужчиной. Доктор проходит вглубь заведения, повернувшись спиной к стойке бара, и опускает монетку в электрический бильярд. Ну вот. Мало того, что я не сумел проскользнуть незамеченным, так меня еще и засекли, сфотографировали. От этих глаз мне точно не уйти Они раз и навсегда напомнят все, что относится к предмету ревности и боли их хозяина. При виде его тяжелых водянистых глаз становится ясно, что разразившаяся семейная буря еще не улеглась. Он заходит сюда каждый вечер, чтобы увидеть ее, разбередить старую рану, а заодно и узнать, кто провожает ее сегодня до дома. Она заходит сюда каждый вечер, чтобы помучить его, а может, надеясь, что мучение станет для него такой же привычкой, как и всякая другая, приобретет тот неразличимый привкус, что уже давно смешался у нее с привкусом жизни. «Больше всего на свете мне хочется», — говорю я, ибо теперь, как ни крути, приходится продолжать разговор, повернуть назад стрелки часов. Женщина дает какой угодно ответ. Например, «Ну так в чем дело? Возьмите и поверните». «Да нет, я имел в виду, что мысленно, усилием воли, хочу заставить время обратиться вспять». Уточняю я, хотя не совсем понятно, сказал я это на самом деле или только собирался сказать, или так истолковал мое бормотание автор. Когда я приехал сюда, то сразу подумал, неужели я совершил такое мысленное усилие, что время вернулось назад, и я очутился на том самом вокзале, с которого впервые уехал». Он остался в точности таким, как тогда. Отсюда начинаются все жизни, которые я мог бы прожить. Здесь та девушка, которая могла бы стать моей девушкой, но не стала ею. У нее те же глаза, те же волосы, она игриво озирается по сторонам. Я киваю ей подбородком, она приподнимает уголки рта, обозначая улыбку, а затем останавливается, видно, передумала. Или она так улыбается? Не знаю, комплимент ли это. Будем считать, что комплимент. А дальше? А дальше я здесь. Я сегодняшний. С этим вот чемоданом. Я упоминаю о чемодане в первый раз, хотя не переставая думал о нем. Она прямо-таки день квадратных чемоданов на колесиках. Я сижу с непроницаемым видом. Как это? Сегодня я продала именно такой чемодан. Кому же? какому-то приезжему вроде вас. Он спешил на поезд. С новеньким пустым чемоданом. Как две капли воды, похожим на ваш. А что в этом особенного? Разве вы не продаете чемоданы? Такие у меня давным-давно стоят, и никто не берет. Не нравится. Или не нужны. А может, у нас про такие еще и не знают? Странно должно быть, они удобные. «Ну, не скажите. Я как вспомню, что вынужден повсюду таскать за собой этот сундук, так весь вечер на смарку. Ни о чем другом и не думаю. Жаль. Мог бы получиться прекрасный вечер. А почему бы вам его где-нибудь не оставить? Например, в магазинчике чемоданов? Хотя бы. Одним чемоданом больше, одним меньше. Она встает с табурета, поправляет перед зеркалом воротник и пояс. «Если я попозже заверну на вашу улочку и постучу в желюзи, меня услышат?» «Попробуйте». Женщина ни с кем не прощается. Она уже вышла на площадь. Доктор Марне отходит от мини-бильярда и направляется к стойке бара. Он хочет заглянуть мне в лицо, угадать реакцию присутствующих, уловить намек или усмешку, но сидящие за столиками заняты своим делом. Они заключили пари, пари на него. Им и неважно, слышит он их или нет. Вокруг доктора Марне царит доверительное радостное оживление. Кто-то хлопает соседа по плечу, кто-то острит, кто-то подхватывает безобидную старую хохму. Потеха потехой, а допустимых границ не переходит никто. И не потому, что доктор Марне врач, заведует санитарной службой города или чем-то в этом роде, а потому что он просто хороший человек потому что он бедолага несущий по жизни свои невзгоды и остающийся при этом хорошим человеком комиссар горен побил сегодня все рекорды по опозданию замечает чей то голос так как в этот момент комиссар входит в бар входит